Глава 25. Эмбер. Карлайл Холл, Корнуолл, 1812 год. Эмбер вернулась в Карлайл Холл полной решимости собрать детей и увести их в Лондон, чтобы предстать вместе с малютками перед лордом и леди Карлайл. Посмотрим, хватит ли у Фредерика тогда подлости утверждать, что он их не знает. «Мама! Мама!» Радостными возгласами встретили ее Элизабет и Эмилия. Девочки были в одинаковых платьях с ярко-голубой атласной лентой, перехваченной чуть выше талии. Точно такие же ленточки красовались в светлых кудрявых волосиках малышек. «Как же они похожи на Фредди!» А вот у Роберта волосы потемнели, приобретя темно каштановый цвет, как у Эмбер. Он стоял чуть поодаль и разочарованно смотрел за спину матери. Эмбер поняла... Он ждал, что вместе с ней приедет и Фредерик. Дорогие мои печушки, как можно более беззаботно засмеяла Сембер. Как вы тут без меня не шалили? Мы нет, поведала Эмилия. Но Роберт вчера сбежал к морю, и мистеру Гудвайзу пришлось гнаться за ним почти до самого Гвивера. Роберт, нахмурила Сембер, это правда? Я же строго-настрого приказала не убегать на пляж одному. Она все врет, махнул рукой Роберт. Там был Томи? Не был, не был! Заябедничали в один голос сестры, за что Роберт, подскочив, дернул обеих за ленты в волосах, развязав их. Девочки в унисон взвизгнули, а Роберт, показав им язык, унесся в дом. Ну погоди! завизжала маленькая Лизи. Сейчас мы тебе покажем, вторила ей Эмилия. Девочки умчались вслед за братом, который, наверняка, уже успел спрятаться в каком-нибудь укромном уголке коих в Карлайл-Холле было великое множество. Роберт был старше девочек и ловчее, трехлетним крошкам было за ним не поспеть. Глядя на детей, у Эмбер зашло сердце, сжалось от соднящей боли. «Ах, Фредди, как же ты мог бросить нас!» Эмбер планировала отдохнуть несколько дней, собраться с мыслями, а затем двинуться в обратный путь в Лондон. Душа стремилась вернуться туда сию же минуту, чтобы побыстрее разрешить ту ужасную ситуацию, в которой она оказалась. Если понадобится, Эмбер дойдет до регента или премьер-министра. Фредерик женился во второй раз, не разведясь с ней. «Где это видано?» Позора Эмбер не боялась. Ей казалось, что ничего не может быть хуже того положения, в которое вверг ее Фредерик. Четыре дня пролетели в заботах и думах, И когда Эмбер уже была полна решимости собираться в путь, вдруг заболела Эмилия. Простыла и несколько суток пролежала с высоким жаром. О том, чтобы покинуть Карлайл-Холл сейчас, пришлось забыть. Слава богу, вскоре жар отступил, но еще две недели малышка провела в постели. Ей разрешали лишь играть в детской, не покидая стен дома, за которыми изменчивая корнуольская погода снова испортилась, разразившись беспрестанными ливнями. В один из дней, Когда на улице наконец-то распогодилась, и Эмбер отправилась прогуляться по берегу, взяв с собой сына, Роберт спросил «Мама, а в Лондоне ты видела папу?» «Нет, сынок, он был очень занят важными делами, и мы не смогли повидаться». Эмбер пришлось обмануть Роберта, чтобы не рассказывать сыну нелицеприятную правду об отце. «Он поэтому не приезжает? Потому что занят? Или он умер?» Эмбер ахнула. «С чего ты взял это, глупыш? Конечно, папа жив и здоров!» Мисс Робертс говорит, что Англия воюет с этим дьяволом Наполеоном, а на войне все умирают. «Даже папа может умереть!» «Папа не на войне, малыш!» — Эмбер присела, обняв сына. «Не слушай, мисс Робертс. Я с ней поговорю, чтобы не забивала твою голову всякой ерундой». «Тогда почему он так долго не возвращается?» «Старый лорд Карлайл, твой дедушка, очень болен» и потому папе нужно находиться подле него». С уст Эмбер слетела очередная ложь. «Совсем скоро мы с тобой и девочками поедем в Лондон к папе», — пообещала Эмбер. «И мы будем жить в Лондоне?» Глаза мальчика засветились интересом. «Может быть, по крайней мере, какое-то время обязательно поживем. «Ура! Ура! Мы поедем в Лондон!» Однако надежда маленького Роберта... Как и желанием Эмбер, не суждено было сбыться. Когда через два дня она заявила экономке, что собирается увезти детей в Лондон, та отрезала. «Никуда вы не поедете!» Эмбер уставилась на нее, не понимая. «И кто же мне запретит?» «Вы?» — наконец-то спросила она, закипая от гнева. «Я вам не указ», — поджав губы, скрипнула мисс Робертс. «Но вот...» Она выудила из складок платья письмо и помахала сложенным листком перед лицом Эмбер. «Мне написал милорд Фредерик и сказал, чтобы я воспрепятствовала вашему возвращению в Лондон, если вы снова надумаете ехать. Он просит вас оставаться в Карлайл-Холле и ждать его. Он обещал вернуться совсем скоро». Эмбер нахмурилась. «Он написал вам и не написал мне?» Ей не верилось, что мисс Робертс говорит правду. С другой стороны, зачем ей врать? Мисс Робертс развернула письмо и вчиталась в мелкие строчки. «Вот здесь милорд пишет, что отправил вам письмо, в котором все объясняет». Экономка снова сложила листок и спрятала в многочисленных складках своего старинного, шитого давно и не по нынешней моде, черного платья. «Я ничего не получала от Фредди», — неуверенным голосом пролепетала Эмбер. «Не получали? Значит, еще получите». Презрительно уставившись на Эмбер, отчеканила мисс Робертс. «Письмо, наверное, затерялось в пути. А когда пришло ваше?» «Накануне. Так что забудьте о Лондоне, ждите милорда Фредерика здесь». Мисс Робертс развернулась и пошла к лестнице, ведущей вниз, наполовину слуг. Экономка и раньше, когда Эмбер только приехала в Карлайл-Холл семь лет назад, была полна, но теперь раздобрела еще сильнее, стала грузна ходила медленно, шурша крахмалиными до да треска нижними юбками. Несмотря на то, что Эмбер и мисс Робертс прожили бок о бок столько лет, между ними так и не наладились сколько-нибудь хорошие отношения. Эмбер приказывала, мисс Робертс отменяла приказ, делая все наперекор молодой хозяйке. Совладать со старой экономкой не было никакой возможности, и Эмбер совсем отчаялась выиграть в этой войне, опустив руки и пустив все на самотек. Дни тянулись за днями, и, казалось, ничего в жизни Карлайл Холла не изменилось. В погожие дни Эмбер и дети ходили на пляж. Малыши, накупавшись в прибрежных волнах под присмотром матери, садились на песок, строили замки, собирали ракушки, а Эмбер ставила мольберт и писала море или детей, играющих поодаль. Лето сменилось осенью, за осенью спешила зима, а никаких новостей от Фредерика Эмбер так и не получила. Она чувствовала, что ее терпению пришел конец. Несколько раз она порывалась собраться и увезти детей в Лондон, ворваться в кенсингтонский дом Карлайлов и потребовать справедливости. Но всякий раз у нее на пути вставала грозная мисс Робертс, которая всем своим видом давала понять, что не позволит Эмбер уехать из Карлайл-холла и увезти детей. Когда Эмбер уже совсем отчаялась и порывалась просто-напросто сбежать, Неожиданно пришло письмо от Фредерика. «Моя дорогая Эмбер, моя любимая малютка, я знаю, мне нет прощения за столь долгое отсутствие и молчание. Знаю, что ты злишься на меня и, наверное, не понимаешь, что произошло, но я ни в чем перед тобой не виноват. Я по-прежнему люблю тебя и схожу с ума от невозможности видеть тебя, быть с тобой и нашими крошками. Ты представить себе не можешь, в каком аду я жил все это время, но я все объясню тебе. Читая эти строки, Эмбер чувствовала, как глаза ее наполнились слезами, как стук сердца отдавался в висках. Совсем скоро все изменится, и мы снова будем вместе. Я не уверен, однако, любишь ли ты меня как раньше, после того, как я повел себя при нашей последней встрече. Но поверь мне. Я ни в чем перед тобой не виноват. Все это было сделано из любви к тебе и детям, из желания уберечь вас от моего деспотичного отца». Но несколько недель назад он отдал Богу душу. «Наверное, я не должен так говорить, но тем не менее я счастлив, потому что теперь я свободен, а значит, смогу быть с тобой, снова обнять тебя и прижать к своему сердцу». Слезы градом катились по щекам Эмбер. «Эмбер, моя милая девочка». Я объясню тебе все-все при нашей встрече. Я прошу тебя приехать в следующий понедельник по указанному ниже адресу. Я буду ждать тебя там столько, сколько нужно. Не говори ничего детям и ни о чем меня не спрашивай. Ты все поймешь, когда мы увидимся. Я искренне надеюсь, что ты сможешь меня простить, и в Карлайл Холл мы уже вернемся вместе. Навеки твой Фредерик, граф Карлайл. Эмбер перечитала письмо добрый десяток раз. Из него было ясно только одно. Фредерик больше не Виконт, теперь он стал графом Карлайлом. Он по-прежнему любит Эмбер и хочет ей все объяснить. Душа Эмбер ликовала. Больше не будет ни ночей, проведенных в отчаянии, ни леди Джейн Солсбери, ни каких-то других препятствий. Через несколько дней она увидится с Фредди, и они снова будут счастливы. Когда в тот же день вечером Эмбер сообщила мисс Робертс, что получила письмо от Фредерика и собирается уехать на встречу с ним, она не встретила никаких препятствий со стороны экономки. «Прикажу ему завтра с утра закладывать карету», — лишь сказала она. «Вы знали о смерти графа Карлайла?» С подозрением, отнесясь к покладистости мисс Робертс, спросила Эмбер. «Сегодня лорд Фредерик прислал послание и нам». Подтвердила экономка. Значит, вы все знаете и не будете препятствовать моему отъезду? Нет, милорд велел помочь вам как можно скорее добраться до Лондона. Прощание с детьми было недолгим, когда она обнимала Роберта, с пальца ее соскользнуло кольцо с рубином и покатилось, стукнувшись о деревянный пол. Мама, твое кольцо! – вскрикнул сын и подхватил перстень. Оно совсем мне стало велико, улыбнулась Эмбер. Вдруг в голову ей пришла идея. Она повертела кольцо, взяла сына за руку и, развернув его ладошку, опустила на нее кольцо. «Знаешь что, милый, пусть оно пока побудет у тебя. Боюсь, как бы ненароком не обронить его в дороге и не потерять. Сохранишь его для меня?» «Конечно, мама. Глаз с него не спущу. «Давай-ка повесим его на шнурок», — предложила Эмбер. Она протянула через кольцо крепкий шелковый шнурок и надела его на шею Роберта. Ну вот, теперь точно не потеряется. Поцеловав сынишку и дочек, Эмбер тронулась в путь. Она пребывала в отличном настроении, зная, что эта поездка в столицу, в отличие от предыдущей, будет счастливой, и что совсем скоро они вместе с Фредериком вернутся в Карлайл-холл.